К дурной привычке говорить о себе и о своих недостатках надо прибавить другую, тесно с несвязанным, отыскивать у других те же самые недостатки, которые есть у нас. Именно об этих недостатках мы говорим постоянно. Это дает возможность говорить о себе, хотя и не прямо. Возможность, сочетающая в себе удовольствие самооправдания с удовольствием самообвинения. Впрочем, должно быть, наше внимание, которое всегда привлекают характерные наши черты, яснее всего различает эти же черты и у других. Близорукий говорит о другом близоруком, да он почти не видит. чеходочный сомневается, здоровы ли легкие у самого крепкого человека. У нечистоплотного только разговору, что о людях, которые не моются. От человека от самого плохо пахнет, а он жалуется на тяжелый воздух. Обманутый муж повсюду видит обманутых мужей. Женщина легкого поведения, женщин легкого поведения, сноб снобов. Притом всякий порог, равно как и всякая профессия, требует от человека и развивает в нем специальные знания, которыми он не прочь щегольнуть. Обличенный властью, унюхивает облеченных властью. Портной, которого вы пригласили к себе, не успев заговорить с вами, уже определил стоимость материи, с которой сшит ваш костюм. И в пальцах у него зуд, ему так и хочется пощупать его. А если вы, поговорив несколько минут с зубным врачом, спросите его, какого он о вас мнения, он скажет, сколько у вас плохих зубов. Это представляется ему самым важным. тогда как вам, заметившему плохие зубы у него, это кажется в нем самым смешным. Мы верим, что другие слепы, не только когда говорим о себе, мы и действуем так, как будто они слепы. У каждого из нас есть особый бог, и он скрывает от нас наши недостатки или обещает, что их никто не заметит. Подобно тому, как он закрывает глаза и затыкает ноздри людям, которые не моются, чтобы они не знали, что у них грязные уши, не чувствовали, что из-под мышек у них пахнет потом, и уверяет их, что они смело могут идти куда угодно, никто не обратит внимания. А те, что носят или дарят поддельный жемчуг, воображают, что его примут за настоящий. Блок был дурно воспитан. Он был невропатом, снобом. Принадлежа к малопочтенному семейству, он, как на дне моря, испытывал на себе бесчисленное множество давлений, и давили на него не только державшиеся на поверхности христиане, но и слои еврейских каст, которые занимали более высокое положение, чем его каста, и каждая из которых подавляла своим величием ту, что находилась как раз под ней. Чтобы выбраться на свежий воздух сквозь пласты еврейских семейств, Блоку понадобилось бы несколько тысячелетий. Надо было искать другой выход. Когда Блок заговорил со мной о том, что я будто бы переживаю приступ снобизма, и добивался от меня ответа на вопрос «Сноб я или нет?», я мог бы ему ответить «Будь я снобом, я бы с тобой не знался». но я только заметил, что он не слишком любесен Он стал извиняться, но так, как извиняется дурно воспитанный человек, которому доставляет огромное удовольствие повторять свои слова, тем самым оттеняя их, — ты уж меня прости, — говорил он мне при каждой встрече. Я тебя огорчил, я причинил тебе боль, я был с тобой жесток, без всякой причины. И все же человек вообще, и твой друг в частности, — странное животное. Ты не можешь себе представить, как нежная, несмотря на мои злые шутки, я тебя люблю. Часто, думая о тебе, я плачу. Именно от нежности. И тут он всхлипнул. Еще больше, чем дурные манеры, меня удивляло, что он был очень неровен, как собеседник. Этот разборчивый мальчишка, говоривший о наиболее читаемых писателях, полный идиот, круглый дурак... Иногда я весело рассказывал анекдоты, в которых не было ничего смешного, и ссылался, как на действительно замечательного человека, на совершеннейшую бездарность. Эта двойственность, проявлявшаяся у него в суждениях об уме человека, об его достоинствах, об его интересности, удивляла меня до тех пор, пока я не познакомился с блоком-отцом.